Глава 16 Солнце еще только начинает пробиваться сквозь горные вершины, окрашивая небо в нежные розовые и оранжевые оттенки, а я уже чувствую комок в горле. Сегодня я покидаю отчий дом. Навсегда ли? Кто знает. Сердце сжимается от одной мысли об этом. стараясь не смотреть в глаза отцу, чтобы не выдать свое смятение. Как же я могу сказать ему, что ночью узнала правду? Правду о том, что я не первая его жена, а вторая. Нет, ни за что не скажу. Не хочу омрачать этот день, не хочу разбивать его сердце. Да не морщится от боли, когда я помогаю ему сесть в старенькую Ниву. Раны его еще болят. В глазах отца стоят слезы, и он, как истинный горец, ругает ветер который заставляет его глаза слезиться. А ветра-то нет. Это он из-за расставания со мной расклеился. Томила, дочка, что бы ни случилось, я всегда тебя приму здесь. Просто знай это. Я знаю, отец. Приезжай ко мне, не забывай. Обязательно приеду. Сажусь за руль, и мы с мужем трогаемся в путь. Нива как верный конь. Резво спускается по серпантину горной дороги. Смотрю на Данияра украдкой. Он молчит. Некоторое время смотрит в окно, а потом говорит. «Ты хорошо водишь машину, любимая. Я уже представил тебя за рулем спорткара или тяжелого внедорожника. Какое авто тебе больше нравится?» «Мне все равно, Данияр. Да и вряд ли я смогу передвигаться по городу одна». Да, но ты сможешь взять охрану и компаньонку. У меня будет компаньонка? Конечно, родная. Тебе придется быть самой модной, ведь ты первая леди. Вторая леди. Поправляю его машинально. Что я могу? Только смириться, принять судьбу, как она есть. Когда ты будешь готова выходить в свет, это станет радостным днем в моей жизни. Но прежде... «Мне придется многому научиться». Город оглушает звуками. Мы заходим в шашлычную, пропахшую дымком, и Данияр просит у хозяина телефон. Я отдаю официантке ключи от Нивы. Отец ее потом отсюда заберет. Слышу, как муж звонит какой-то Виктории. Наверное, это кто-то из его персонала. И следующий час мы терпеливо ждем, когда за нами приедут. Виктория. Высокая и статная, со слепительной улыбкой, подъезжает на белом роскошном авто. Машина словно сошла с обложки журнала, резко контрастируя с окружающей серостью. «Тамила, познакомься, это Виктория, моя незаменимая помощница». Представляет ее Данияр. «Виктория, Тамила, моя вторая жена». Если женщина и удивилась, то вида не подала. «Очень приятно, Томила. Дунияр – человек исключительной важности, и я рада, что он жив и здоров. Это станет нашим большим преимуществом в предвыборной гонке». Ее взгляд оценивающий, изучающий, но при этом дружелюбный. Не похоже, что у них любовная связь. «Мы все трое садимся в роскошный салон, и машина плавно трогается, направляясь в сторону столицы республики». Я в волнении перебираю четки, которые мне подарил отец. Данияр и помощница обсуждают свои политические дела. А я нервничаю перед знакомством с первой женой, которая ни сном ни духом о том, что ее муж взял вторую. Скандал неминуем. Подъезжаем к дому. Крепко сжимаю руку Данияра, чувствуя, как ладони начинают потеть. Особняк действительно огромный, как он и говорил. Возвышается над нами словно неприступная крепость, освещенная мягким светом солнца. Высокие кованные ворота медленно распахиваются, и мы въезжаем на территорию. Я вижу охрану, выстроившуюся вдоль подъездной аллеи, их лица выражают смесь удивления и облегчения. Машина останавливается у главного входа, и Данияр выходит первым. В тот же миг, словно по команде, Из дверей дома выстраивается шеренга персонала. Их лица озарены радостью. Кто-то даже не сдерживает слез. Они приветствуют Данияра как героя, вернувшегося из мертвых. «Добро пожаловать домой, господин Данияр!» Звучит хор голосов, наполненный искренней теплотой и преданностью. Делаю шаг вперед, стараясь улыбнуться, но ком в горле мешает говорить. Вся эта сцена кажется мне какой-то нереальной, словно я попала в кино. Но я всего лишь чужачка в платье, шитом собственными руками. Из дома выбегает женщина. Ее волосы растрепаны, глаза горят безумным огнем. Она бросается к Данияру, хватает его за руки и кричит. «Данияр, ты жив?» «Это правда ты?» Сразу понимаю, что это Лейла его первая жена. «А ты не рада, Лейла?» — спокойно спрашивает он, его голос звучит ровно и безэмоционально. Я невольно оцениваю ее внешний вид. На ней какое-то странное платье, слишком большое для нее. Лицо осунувшееся, кожа бледная, под глазами темные круги. Она выглядит болезненной и... сумасшедшей. Во всем ее облике сквозит какая-то надломленность. «Где ты был? С этой?» Лейла бросает ненавидящий взгляд на невозмутимую Викторию, выдавая свою ревность. «Иди в дом», — бросает он первой супруге. «Поговорим внутри». Затем Данияр берет меня за руку и ведет к дверям. Я знаю, что он сейчас стоически терпит острую боль. Ему тяжело далась дорога. Даже на лбу выступили бисеринки пота. Я оборачиваюсь. Лейла растерянно застыла на тропинке. Возможно, она ждала горячей встречи с мужем, но не получила ее. Наши глаза встречаются, и я вижу вспыхнувший в ее глазах огонь. — А кто это с тобой? — спрашивает Лейла хриплым голосом. — Что за пастушку ты привез в наш дом? — отвечай, Данияр. Она твоя очередная дочь? Или очередная любовница? А? Кто она?